Глава шестьдесят «Вода!» — Неру показал на Хаджара, и тот кивнул. Вооружившись кинжалом, Хаджар ушел в сторону бочек и ящиков. Он оставил Неру и странную леди заниматься взрывчаткой. Не то, чтобы он даже думал о доверии к бывшей пленной, но на Неру мог положиться полностью. Под навесом из грубой ткани... Нагроможденные друг на друга стояли ящики с порохом. Их Хаджар не тронул. Его куда как больше волновали бочки с горючей смесью. Ими наверняка собирались обмазывать камни для трибушетов. Что может быть лучше огромного валуна, разбивающего крепостные стены? Только огромный горящий валун. Обойдя первый пост, стоявший у пороха, Хаджар двинулся дальше. Таков был шанс, что он встретит здесь человека из города, где некоторое время прожил южный ветер. Меньше, чем вероятность дважды за неделю выиграть джекпот в лотерее. И все же у судьбы был на этот счет свой взгляд. Пропустив очередную вспышку молнии, Хаджар подкрался к одному из охранников. Взяв кинжал обратным хватом, он резко ткнул плечистого кочевника в висок. Достаточно сильно, чтобы оглушить, но слишком слабо, чтобы отправить к предкам. Подхватив тело, Хаджар осторожно опустил его на землю. В следующее мгновение он уже буквально выплыл из тьмы и точно таким же образом отправил спать и второго дозорного. Это было так легко не только потому, что Хаджар обладал силой стадии формирования, а скорее из-за их собственной расслабленности, двух пустых бурдюков из-под кумыса и чувства безопасности, которое им внушало присутствие ласканца. Что для кочевника рыцарь духа, мифический герой, полубог? Да чего уж там, почти так же и для жителей Лидуса. Кто в такую ночь будет напрягаться и следить? когда знает, что в лагерь невозможно пробраться незамеченным. Тем и опасны подобные знания. Зачастую они были обманчивее миражей. Хаджар аккуратно, но достаточно быстро начал откупоривать бочки. Выдергивал затычки и позволял пахучей жидкости смешиваться с дождевыми ручьями. Те, собираясь едва ли не в целые канальцы, дружно бежали вниз, как раз к пастбищам и накрытым тканью стогам. В этот момент хаджар пожалел, что они успели снять с некоторых покровы. Те, несмотря на дождь, вспыхнут намного лучше, чем мокрая трава. Закончив с бочками, хаджар связал оглушенных и заткнул им рты тряпками. Глаза залепил землей а уши заткнул травой. Так, даже когда очнутся, они некоторое время не будут понимать, что происходит. Довольно тяжело просыпаться от подобного сна и не быть при этом лишенным основных своих чувств. Хаджар это знал хорошо, так хорошо, как мало кто еще. Вернувшись на условленное место, он дождался Неру и девушку. Измазанные в грязи и глине, они мало походили на нормальных людей. Скорее, на пещерных троллей или нечто подобное. «Надо ждать», — показал Хаджар. «Вода течет. Ждем. Заполнит». Если бы они подорвали заряды сейчас, то огонь не успел бы подпалить и десятой части пастбища. К тому же, как только вспыхнет, заржут горящие в огне лошади а на эти крики сбежится разве что не вся орда. Для кочевника конь был важнее матери, отца и лука, а эти три вещи для любого дикаря священны. «У тебя есть талисманы?» — нарушила тишину девушка. Она собиралась сказать что-то еще, но Неро зажал ей рот ладонью. Он приложил палец к своим губам, всем своим видом показывая, что надо сохранять тишину. Леди же просто откинула его ладонь в сторону. «Никто нас не услышит, идиоты! Ливень, гром и куча пьяных, испаривающихся дикарей!» «Есть!» — шепотом ответил Хаджар, признавший правоту смуглянки. «Он достал из кармана те талисманы, что ему отдал учитель!» полоски желтой бумаги с начертанными на них красными письменами. «И ты носил это с собой?» Девушка приняла несколько бумажек так осторожно и бережно, будто ей бомбу протягивали. «Эти заклинания! Я узнаю этот стиль! Они изготовлены лично мастером. Откуда они у тебя?» Передал один хороший человек. «Он был учеником твоего мастера». Да. Возможно, я знаю его имя и, возможно, это мы можем обсудить и потом, шикнул Неро. Зачем тебе талисманы? Ты все равно в ошейнике, а я бы его и в прошлый раз не снял. Печать это нет, просто посмотреть хотел. Ключ печать здесь не нужна, покачала головой леди. Можно просто сорвать. Иначе, во время кормежек, дикарибы устали бегать за ласканцем. «Пускай будет у нее», — кивнул Хаджар. «Когда мы все подожжем, будет бесполезно прятаться. Рыцарь нас везде найдет. Так что сорвем с нее ошейник и будем удирать». «Удирать — это я мастер», — улыбнулся Неро в попытке развеять атмосферу. «Не получилось». «Мастер удирания, позволь поинтересоваться», — столикой яда в голосе произнесла девушка. А как мы будем удирать? И если вы планируете украсть коней, то мы не успеем и до первого склона добраться, как нас прикончат. Вообще у нас был другой план. Хаджар и Неро, не теряя времени, достали веревки и обвязали ими талию девушки. Та морщилась от неприятного чувства, когда мокрая веревка стягивала кожу. Морщилась, но молчала. Наверное, когда-то она была одета в довольно красивые одежды, но теперь же стройные ноги обнажила изорванная зеленая юбка. С пояса явно сорвали какие-то украшения, то же самое касалось ее запястий и шеи. Там кожа была чуть бледнее. Из-под клочков ткани, некогда бывших белой блузкой, то и дело показывались округлые холмики. Неру и Хаджар старались не смотреть в ту сторону. Не то, чтобы было некрасиво или неинтересно, просто время и место оказались не очень подходящими. Так, в связке, они подошли к скале и начали взбираться. Было тяжело, очень. Девушка не могла никак им помочь, и поэтому висела мертвым грузом. Без своей силы практикующего Она даже зацепиться за скалу не могла, не то что начать по ней взбираться. Так что на подъем, который занял бы пятнадцать минут, ушло не меньше получаса. И с каждой минутой, с каждой новой вспышкой молнии и удара грома, Хаджар ждал своей смерти. Освободятся ли оглушенные дозорные? Как скоро дадут сигнал тревоги? Прикончит ли их рыцарь духа в следующее мгновение? «или это произойдет мгновением позже?» Эти вопросы не давали нормально рассуждать, так что, когда показался край скалы, Хаджар лишь облегченно выдохнул. Забравшись, они не стали отвязывать леди. Вместо этого лишь укрепили узлы и посмотрели вниз. Огромная пропасть, дно которой все так же скрывал массивный лес. «Готов?» — спросил Неро. Он достал на свет маленький артефакт, что-то вроде детонатора. «Давай уже!» — процедил Хаджар. Неру на миг зашмурился, а следом раздался взрыв, который мог поспорить даже с небесным громом. Огромный всполох осветил едва ли не весь лагерь, а следом все вокруг затопило дикое ржание горящих лошадей. Разбив телами ограды загонов, они понеслись по лагерю, поджигая палатки и топча людей. Послышались крики, вопли, и плато погрузилось в хаос. Уходим, закричал Хаджар, чувствуя, как к ним приближается нечто. Неру с силой сорвал ошейник с девушки. По парням тут же ударила аура стадии трансформации. Леди резко выхватила один из талисманов зажала его между пальцами и прошептала несколько слов. Бумага вспыхнула, талисман обернулся пеплом, а над их головами закружились различные письмена. Они сливались в безумном хороводе, формируя нечто, напоминающее купол. Купол, о который в следующее мгновение ударил испалинский огненный меч. Хаджар не мог поверить своим глазам. Письмена трескались и продавливались под силой меча размером с целое дерево. Этот проклятый клинок был длиной не меньше пятнадцати метров, а толщиной с двух взрослых мужчин. Из носа девушки брызнула кровь. «Скорее!» — прохрипела она. Неро и Хаджар развернулись и побежали к обрыву. Они неслись, не разбирая дороги, совсем как те лошади, что жгли лагерь внизу, на плато. Вот только если лошади почти не встретили изначального сопротивления, то уже спустя пару секунд исполинский огненный клинок вспыхнул, и письмена развеялись. Девушка вскрикнула и рухнула на колени. Неру и Хаджар на ходу подхватили ее за руки и побежали дальше. Они оказались у самого обрыва. «Надо прыгать», — сказал Хаджар. «С ума сошел! А есть другие варианты». И внезапно им обоим стало трудно, почти невозможно дышать. С трудом, но Хаджар смог обернуться. Там, вдалеке, примерно в сотни метров от них, по воздуху плыл силуэт. Прямо так, без крыльев или любого другого устройства. Он просто планировал к ним как если бы спускался с большой высоты. Рыцарь духа, чертов ласканец. Он лишь коснулся рукояти меча, как навстречу Хаджару понеслась волна ауры его клинка. Простая аура, одно лишь стремление обнажить клинок. Но этого было достаточно, чтобы на расстоянии в сто метров рассекать камни, как простую бумагу. Чувство опасности взвыло сиреной. Хаджар знал, что стоило этой ауре коснуться их, как она оставит после себя лишь три красных пятна. Выхватив клинок, Хаджар принял стойку крепчающего ветра. Он взмахнул мечом, высвобождая максимум силы и вкладывая в удар все умение, что у него только нашлось. Во взгляде адепта отразилась крупинка удивления. Какой-то муравей стадии формирования еще не умер. С клинка Хаджара сорвался в вихре бритвина острова ветра, внутри которого плясали призрачные клинки. Они столкнулись с аурой и смогли лишь на пару секунд ее задержать. Рыцарь духа простым касанием рукоять своего меча смог развоплотить технику Хаджара. Но этих пары секунд хватило, чтобы в руках девушки сгорел очередной талисман. Небо пронзил журавлиный крик, и Неро с Хаджаром прыгнули с обрыва. Под разъяренный вопль адепта, от которого крошились камни, они улетали на призрачном журавле, созданном из таких же иероглифов, как и недавний щит. «Нам срочно надо возвращаться в лагерь», — произнес Неро держа на своих коленях окровавленную, пледнеющую девушку. «Надеюсь, эта птица знает, куда лететь», — пробубнил Хаджар, вглядываясь в очертания стремительно удалявшегося горного хребта. Он знал, что адепт за ними не последует. Если он подберется слишком близко к лагерю, то это почувствует библиотекарь, и подобная встреча тут же приведет к цепной реакции, которую не желала ни одна из сторон конфликта, пока не желала. По крайней мере, мы все еще живы, пока живы.